Глава 23. Явление первое. Леонелла проснулась от вежливого стука в дверь, взглянула на часы, встала с постели, открыла дверь и увидела Марианну. К утру ее лицо расцвело фиолетово-синим цветом, перебитый нос расплылся и сравнялся с отекшими щеками. Глаза превратились в узкие щели. Она сказала в нос. «Уже начало восьмого мне нужно ехать». — Сейчас распоряжусь. Постой, ты же еще не завтракала. Не хочется тратить время. — Погоди, я только оденусь. Проходи. Леонелла накинула халатик и вспомнила про телефон друзя. — Могу тебя попросить? — Безусловно. Мариана села на стул рядом с ноутбуком и отвернулась. Лионелла сообразила, что она стесняется своего лица. Подошла и обняла ее за плечи. — Все будет хорошо. Потом взяла телефон. И отдала Мариане. — Пожалуйста, передай кречету. — Хорошо. — Еще одна просьба. Леонелла включила ноутбук и нашла сохраненную видеозапись. Включила и, увеличив на весь экран, попросила. — Посмотри. — Что это? Мариана придвинулась и стала смотреть. — Ничего не поняла. Леонела повторила запись еще раз. — Снимал Юрий Друзь ночью в лесу возле пансионата рыбачий. Это народная артистка Бирюкова которую той ночью убили. — А это кто? Марья наткнула пальцем неизвестного рядом с Бирюковой. — Не знаю. — Я тоже его не знаю. И здесь плохо видно. Обрати внимание на его шарф. — Полоска. Причем очень широкая. Ничего не напоминает? — Нет, пожалуй. — Ну, хорошо. Леонелл закрыл ноутбук. — Прости, что задерживаю. Она подошла к телефону и позвонила в гараж. Машину через десять минут к дому, пожалуйста. Проводив Тихвину, Леонилла оделась и вызвала горничную. Костюм из химчистки доставили. Еще вчера вечером. Принеси. И, кстати, завтрак уже накрыт. Лев Ефимович ждет вас в столовой. Передай, что скоро спущусь. Костюм положи на кровать. Упакую сама. К завтраку Леонилла спустилась, как обещала, через несколько минут. «Хорошо выглядишь», — улыбнулся Лев, увидев ее. «Просто не накрасилась. Сегодня после обеда съемки в Мосфильмском павильоне». «Всегда», — говорил, — «без косметики тебе лучше». Спорное утверждение. Однако имеет право на жизнь. «Кто у нас ночевал?» «Мариана Тихвина». «Жена Егора Макарыча? С чего это вдруг?» «Некрасивая история. Он избил ее в ресторане. Пришлось ехать в Боткинскую». А где же сам Тихвин? Вероятно, уехал домой. Какая низость! Лев раздраженно кинул салфетку. Однако на него очень похоже. Тебе лучше знать, многозначительно обронила леонела Она подозревала, что муж знает о Тихвине нечто такое, что для многих остается тайной за семьей печатями. Поднявшись после завтрака в спальню, Леонелла упаковала костюм и вызвала горничную, чтобы она отнесла одежду в машину. Сама занялась сбором косметики, однако ее прервал телефонный звонок. «Слушаю». «Это Ольшанской. Прости, что звоню». «Действительно, сто лет не звонил». «В продолжении вчерашнего разговора». «Давай». «Не телефонный разговор». «Ну что тогда делать?» «Можешь прийти ко мне?» «У меня скоро съемка. Это не займет много времени». В голосе Кирилла слышались несвойственные для него просящие нотки. Леонелла поняла, дело того стоит, и пообещала. Перед отъездом в студию загляну. Жду. Она ускорила сборы, спустилась вниз и вышла во двор. Бросила водителю. «Ждите». И вышла за ворота. Кирилл встретил ее у калитки своего дома. Увидев, выбросил сигарету. «Здравствуй». «Что стряслось?» «Идем в дом». Прежде чем закрыть за собой калитку, он высунулся и оглядел улицу. «Я заинтригована» заметила Леонелла. «Подожди!» многообещающе протянул Кирилл и первым зашагал к дому. Они вошли в прихожую, поднялись на второй этаж. Кирилл демонстративно распахнул дверь гостевой комнаты. «Прошу!» Леонелла вошла в комнату, которую хорошо знала еще с юности. «Боже мой!» прошептала она и бросилась к дивану, на котором спиной к ней лежал молодой мужчина. Развернув его к себе, Леонела воскликнула. «Как ты мог?» Максим Стрешнев провел ладонью по лицу, будто умылся, и сел, опустив ноги на пол. «Что значит «мог»? Я ничего такого не сделал». «Где ты был? Знаешь, что тебя в озере ищут. И еще, что гораздо хуже, подозревают в убийстве Юрия Друзе. «С этим не соглашусь». «Лучше отсидеть, чем утонуть в озере». Леонела села рядом. «Рассказывай, что случилось, когда вы с друзем поплыли на катере?» «Мы никуда не плыли. До катера я не дошел». «То есть как?» «Я уехал», уклончиво произнес Максим. «Это не смешно. Никто не подтвердил, что ты уехал в рыбачий вместе с другими». «Причем тут Рыбачий? Я уехал в Архангельское». «Зачем?» – растерялась Леонелла. «Когда я шел к Эллингу, ну, чтобы ехать с друзьям, возле меня остановилась машина. Видела среди гостей грудастую телку. Черноволосую с толстыми ногами. Ноги у нее нормальные», – стрешнив охмульнулся. «В общем, в машине была она. Я сел, и мы укатили». «Навстречу счастью», – догадалась Леонелла. «Вроде того. Значит, в Архангельское. Там ее дом. Телефон зачем отключил? Сначала, чтобы не мешали, а потом из-за того, что боялся. Когда узнал о том, что случилось с друзьями, Ей позвонили. И, конечно, толстоногая тебя не выдала. Дали из тебе ее ноги. Ну так что? Ей ничего не оставалось, кроме как молчать. Она замужем. В таких случаях, говорят, высокие отношения. В разговор вмешался Кирилл. — Сбавь обороты, Машка. Сейчас не морализировать нужно, а придумать, как его вытащить. — Что-то я не пойму. Она строго посмотрела на Альшанского. — Вы-то как встретились? Максим приехал ко мне и все рассказал. — А разве вы знакомы? — удивилась Лионелла. На что Кирилл ответил. — Как будто не знаешь, что Москва — большая деревня. Тысячи лет в одной тусовке тусуемся. Послушай, Леонелла обратилась к Максиму. «Я не понимаю. Если той ночью ты не пришел в Веллинг, зачем Юрий Друйс поплыл в рыбачий?» Стрешнев помотал головой. «Не знаю, может, еще кого-то повез. К тому времени все наши уехали. Мне трудно объяснить». «Ну, хорошо», — Леонелла взглянула на часы. «Мне пора на съемку. Мы с снимаемся?» Стрешнев поднялся с дивана. Как же без меня? Может, и мне? Нет, Максим, тебе лучше остаться здесь. Какой в этом смысл? Рано или поздно найдут. Давай так. Я разведу обстановку, потом все расскажу тебе. После этого мы все втроем сядем и решим, что делать дальше. Альшанский пошутил. Главное, чтобы твой муж не решил, что ты бегаешь ко мне на свидание. Без комментариев. Леонелла вышла из комнаты, спустилась вниз и поспешила к своей машине. На съемочной площадке царила уныние. В построенных декорациях землянки разбойничего лагеря и княжеских палатах отсняли несколько дублей с Леонелой и второстепенными героями. Дублерша Бирюковой стояла в кадре то в полуоборот, то спиной. Леонелла старалась не смотреть на ее сарафан, в котором видела мертвую Бирюкову. Максиму Стрешневу дублера не искали. Какой в этом смысл? Искать дублера главному герою было бы глупо. Дело шло к тому, чтобы переснимать полфильма с другим исполнителем. Режиссер Виктор Карлович Комиссаров сидел посреди камеры и мрачно наблюдал за тем, что творится в кадре. Делал замечания и раздражался по всякому поводу. В конце концов разразился истерикой. «У нас съемочный график, понимаете? Что за бессмысленное хождение в кадре? Играть надо, знаете, что это такое? Или уже забыли?» Что-то в этом роде он сказал и Лионели. Она простила Комиссарова, понимая, какой груз ответственности лежит на плечах режиссера. В перерыве Леонелла села на стул рядом со звукооператорским пультом. Вениамин Волков что-то увлеченно слушал в наушниках. На его лице блуждала улыбка. Понаблюдав, Леонелла помахала перед его носом рукой. «Что слушаем?» Вениамин снял наушники. «Что?» «Музыка?» «Упаси Божий!» «Исключительно звуки природы!» От нечего делать она спросила. Откуда все берется? Есть звуковой фонд? И это тоже. Но в основном сам пишу. Треск костра, звук набежавшей волны шорох листвы. Многим кажется, что это обыденные вещи, а для меня симфония звуков. Так говорит природа. Разве не удивительно? Ты поэт. Она протянула руку. Можно послушать? Если хочешь. Волков нехотя отдал ей наушники. Скучая, Леонелла слушала звук дождя, потом завывание ветра. И только плеск воды вызвал у нее ностальгические воспоминания. Давнюю поездку с Кириллом на Волгу. За плеском воды ухнула сова, под ветром зашерестила листва. леонел была уверена, что это звуки ночного леса. Было слышно, как идет тихий дождь. Порывы ветра были то сильнее, то тише. И вдруг она услышала далекий звук автомобильного двигателя. Три раза рыкнув, он стих. Что-то в этом звуке показалось знакомым, и Леонелла вдруг вспомнила. Той злосчастной ночью, когда гуляла в лесу, вблизи пансионата, она уже слышала точно такие же звуки. Автомобильный двигатель чихнул три раза, и потом резко стих. Сорвав с головы наушники, Леонелла спросила. «Где ты сделал последнюю запись?» Вениамин Волков глянул на монитор компьютера. Судя по указанной дате, когда мы ночевали в пансионате рыбачий, вероятно, озеро. Это в лесу, леонела протянула наушники. Слушай, прослушав, он заключил. Ты права. Грязный файл. Там на втором плане звук квадроцикла. Вениамин хотел удалить звуковую дорожку, но Леонелла схватила его за руку. Стой! Этот файл нельзя удалять. С чего это вдруг? Ты сказал, что на втором плане звук квадроцикла. Так и есть. С чего ты взял, что это квадроцикл? У меня абсолютный слух. Кроме того, я долго учился своей профессии, различать звуки, обрабатывать, классифицировать и опознавать их моя работа. Какова вероятность того, что это звук квадроцикла? Сто процентов. Она сдержанно улыбнулась. Ты льстишь себе? Я профи. Ну хорошо. Можешь еще раз вспомнить, в каком месте ты сделал эту запись? В лесу возле озера. «Жаль, что невозможно установить точное время!» Леонела огорченно склонила голову. «Почему же?» Волков кликнул мышкой по файлу. «Она сделана в 23.15». «Спасибо!» У Леонелы появилось сильное желание немедленно уползти, утащить эту информацию буквально в зубах. Но она вспомнила о другом. «Ты был в доме у Тихвина?» «После съемок в лесу?» Волков кивнул. Мы виделись с тобой за столом. Во сколько вас увезли? Эту я не помню. Как говорится, был выпимши. Ну хорошо, можешь вспомнить, кто ехал с тобой в одной машине. Волков стал загибать пальцы. Я, Мельников, Погребняк, Бутафор, Тишинский, второй оператор и пиротехник. Что-то много набралось. Нас увозили в джипе, шесть человек. Седьмым был Никанин, но его потом пересадили в другую машину. — Ясно, — сказала Лионелла, и тихо, но твердо добавила. — Файл не удаляй. — Если нужно, пусть останется, — ответил Вениамин. И, надев на голову наушники, закрыл глаза. Вероятно, для того, чтобы откреститься от остального звучащего мира. Через пятнадцать минут съемки продолжились. Однако ни радости, ни удовлетворения не принесли. Комиссаров нервничал. И его нервозность передалась всем остальным. В эпизоде с княжеским другом Брониславом взорвался Софид. В следующей сцене ратник порезал мечом ухо своему супротивнику. «Стоп!» Перерыв полтора часа. Режиссер встал со стула и схватился за голову. «Что делать? Что делать?» Леонела спросила. «Вы прострешнего?» «Если и так. Чем вы можете помочь, Леонела Павловна?» В конце концов, я тоже осталась без партнера. Никакие ваши стенания не помогут поднять его с дна озера. И ваши тоже. Тогда о чем разговор? Комиссаров внимательно посмотрел ей в глаза, но Леонелла не решилась сказать ему правду, а только спросила. Успею пообедать? У вас полтора часа. Встретимся позже, сказала она. Очень на это надеюсь, со вздохом ответил Комиссаров. В буфете Лионелла оказалась за одним столом с автором сценария Критским. Она видела сценариста всего пару раз, но он произвел на нее положительное впечатление. Так что, выбирая между столиком со средневековыми горожанками с другой съемочной площадки и его столиком, она села к нему. Приветствую вас, Леонел Павловна. У вас цветущий вид. Рад, что хоть вы не поддаетесь упадническому настроению. Почему не поддаюсь? Она обмакнула круассан в кофе и откусила мягкую макушку. Обожаю женщин, которые не держат диет. Она улыбнулась. Я тоже. Понял. Вы к таковым не относитесь. Мне нравится ваш сценарий. Вы правы, я гений. Он хохотнул. Нет, правда. Вы же не только сценарист, но еще и автор оригинальной идеи. Откуда она взялась? Не совсем так. Я всего лишь доработал эту идею. Идея принадлежит Егору Макарчу Тихвину. Вы с ним знакомы? Да, виделись в экспедиции. Он где-то раскопал легенду о русской богатырке Варваре. Я ее дополнил и углубил. Углубил, значит, приврал. Какая вы? Он с улыбкой покачал головой. Я бы сказал, острая. В этом нет ничего плохого. Вам простительнее приврать, вы литератор. В данном конкретном случае, напротив, работал исключительно с первоисточниками. Например, с древними летописями, берестяными письмами. Многие из них переведены на современный русский язык. Например, в одном из московских архивов сохранился пергаментный свиток с посланием ливонского магистра немецким купцам в Новгород, где идет речь о нападении на абуз, который шел к казанскому хану. Что-то вроде оброка. Да, дело в том, что в те времена практиковался полон. Жителей захваченных городов и сел угоняли в Орду, использовали как рабочую силу, при этом разрешали отправлять весточки берестяны и берестяные письма родным. Пленные русичи слезно просили родичей их выкупить. Естественно, те собирали все, что у них было, отправляли выкуп хану, и он отпускал пленных на родину. Нужно заметить, большая часть пленных, захваченных крестоносцами, рано или поздно тоже попадала в Казанское царство. С этим все ясно. Но вы упомянули про письмо ливонского магистра немецким купцам. Это очень интересно. Прервавшись, Критский спросил. Еще кофе? Благодарю, больше не хочется. Лучше расскажите, что там с магистром и купцами. В послании магистр по имени Отто сообщает, что наемники, рыцари, крестоносцы уже выступили в поход и будут ждать обоз в засаде у Черного озера. Чтобы вы знали, в древности это то самое озеро, возле которого велись наши съемки. Оно называлось Черным. Потом после известных событий Варварином. Теперь на современных картах оно значится как рыбное. Так сказать, проза жизни. Вы сказали, после известных событий оживилась Леонелла. В разных источниках я встречала упоминания, что богатырка Варвара с разбойничьим отрядом защитила этот обоз от наемников. Ах, вот вы о чем. Все это есть сценарии, но я не предполагала, что сюжет исторически привязан к местности. Но кое-что в сценарии не вошло, хоть я и настаивал. Расскажите. В том же послании вышеупомянутого магистра Отта есть упоминание о регалиях английского королевства. «При чем тут это?» «При всем!» Магистр Отто утверждал, что королевские регалии везут в этом обозе. «В самом деле, неужели вы думаете, что ради мороженой рыбы, пшеницы и сотни волчьих шкур ливонцы стали бы собирать рыцарский отряд и посылать его черт знает куда?» «Ах, какой поворот!» «Но почему эта тема не была включена в сценарий?» Продюсеры решили, что патриотическая тема важнее. Упоминание о мифических регалиях снизило бы ценность картины. И это жаль, по мне так было бы интереснее. По моему мнению, тоже. Но вы не спрашиваете, как регалии появились в обозе. Вам и это известно. Начну с предыстории. Что такое регалии английских королей? Это набор предметов и драгоценностей, используемых при коронации. Условно говоря, набор состоял из нескольких корон, Скипетра, державы, большого державного меча, ампулы для елея и коронационные ложки. Чтобы вы поняли, во время церемонии коронации в ложку из ампулы наливали елей и мазали им руки, грудь и голову монарха. Коронационная ложка – вещь примечательная. От обычной она отличается тем, что украшена драгоценными камнями. И та ее сторона, куда льют елей, разделена перегородкой на две равные части. «Почему?» – спросила Леонела? «Потому, что епископ окунал в нее два пальца». Крицкий с воодушевлением продолжил. Теперь про то, как регалии попали в обоз. В 1216 году король Иоанн, тогдашний правитель Англии, отправился в путешествие. Регалии, согласно протоколу, конечно же, взял с собой. Пересекая какой-то залив, он попал в шторм. И сундук с королевскими регалиями смыло в море. И что примечательно, Король Иоанн умер спустя несколько дней. Согласно официальной версии, регалии вместе с сундуком пошли на дно, а король Иоанн умер от банальной дизентерии. Но есть и другие версии. Какие, например? Например, версии об отравлении короля с целью переворота или, по крайней мере, завладения королевскими регалиями, что, впрочем, одно и то же. Выходит, что сундук не лежал на морском дне, Конечно же, нет. Кто завладел регалиями, истории неизвестно, но лето так через сто часть их за большие деньги купил псковский купец Борис Негочевич. Он, как тогда говорили, съездил в немцы и привез их вместе с другим товаром. Когда Борис Негачевич вернулся домой в Псков, он узнал, что троих его сыновей угнали в полон. Они уехали с товаром в Рязань, там их захватили. И именно с Бориса Негачевича началась история этого обоза. Мне удалось отыскать в Псковской епархии старинные списки пожертвований. И вот что любопытно. Борис Негачевич снарядил пять саней, заполненных разнообразным товаром и съестными припасами. Среди прочего товара упоминаются две короны с каменьями, ком золотой круглый держава, Надо понимать, ампула и ложка с городьбой и каменьями. Предполагаете, что городьба и есть та самая перегородка? Нисколько в этом не сомневаюсь. Все это он отдал за выкуп сыновей. А чтобы найти их в плену, отправил с обозом отряд из десяти конников. К слову сказать, сам тоже поехал. История очень красивая. Хотелось бы верить, что его сыновья вернулись домой. Этого нам никогда не узнать. Жаль, что они включили эту сюжетную линию в сценарий. Крицкий развел руками. «Сия от меня не зависело. Кроме меня есть продюсер и редактор. Жаль потерянному времени. Ну да ничего. И эта информация когда-нибудь пригодится». Съемки фильма продолжились в назначенное время. Леонелла увидела рядом с режиссером консультанта Никанина. Когда их разговор закончился, Леонелла подошла к консультанту. «Как отдохнули, Юрий Платонович? «Прекрасно, Леонел Павловна! Вы снова на площадке? Сегодня возвращаюсь в пансионат. Текущая неделя оплачена». «Зачем же вы приехали?» «Виктор Карлович вызвал. У него возникли сомнения по части оружия. Пришлось разбираться». «Он очень нервничает», — полголоса заметила Леонелла. «Это заметно. Что ж, мне нужно на площадку». Дальнейшие съемки были сплошным мучением для всех. И прежде всего для Комиссарова. Леонелла чувствовала себя предательницей. Человек, который нужен режиссеру, сидел в четырех стенах и ждал неизвестно чего. Она знала об этом и молчала. Перебрав все возможные варианты, Леонелла все же решилась. «Виктор Карлович, можно вас на минуту? Что еще?» Леонелла огляделась. «Давайте отойдем». «Что за секретности?» – нахмурился он. «Прошу вас». Они зашли за декорацией и остановились в темноте за княжеским теремом. «Стрешнев жив», — сказала она. «Повторите. Максим Стрешнев жив, и я знаю, где он находится». «Далеко?» Комиссаров мгновенно собрался. «Скажем, в Москве. Можете его привести? «Нет». «Почему?» Было видно, что отказ Виктор Карлович воспринял как личную обиду. «Ему нельзя сюда ехать». «Почему?» «Неужели, не понимаете, его арестуют?» «Он не обвиняемый, возразил Комиссаров. «Это дело недолгое». «И что он собирается делать?» «Мы еще не придумали». «Скажите честно», – режиссер понизил голос. «Вы доверяете ему? Верите, что Нестрешнев убил того человека?» «Абсолютно. Абсолютно да или нет? Максим здесь ни при чем». «Мне бы ваша уверенность». «А что, если мы сделаем так?» Комиссаров на мгновение задумался и продолжил. «Что, если завтра я удалю с площадки всех посторонних, и вы с Максимом приедете? Снимите ваши совместные сцены и его крупные планы». «А как же пропуск?» «Закажу его на вашу машину без досмотра, привезете его в багажнике». «Зачем в багажнике? У меня есть подходящий джип». «Тем лучше». «Я поговорю с Максимом». «Думаете, откажется?» Комиссаров заволновался, нервно крутя в руках какой-то лист бумаги. «Передайте, что я похлопочу о нем. В крайнем случае обращусь за помощью к Тихвину». Леонелла пообещала. «Хорошо, я передам». И заинтересовалась. «Что у вас в руках?» «Это?» — Комиссаров показал тетрадный листок. «Нашел у себя в бумагах письмо от Бирюковой. Когда ее утвердили на роль, она прислала мне свои соображения по трактовке. Теперь это уже история». Жалко выбросить, да не знаю, кому отдать. Позвольте мне посмотреть. Пожалуйста, комиссаров отдал листок. Едва взглянув на него, Леонелла увидела вопросительный знак вместо галочки над буквой «И». Это точно ее почерк? Разумеется. Не думаю, что Надежда Ефимовна пользовалась услугами секретаря.